Глава двадцать первая Я вышла из дома пораньше, чтобы встретиться с Софью в ее новом кабинете на сигарной фабрике в Эстбэй, оставив достаточно времени, чтобы, найдя место для парковки, посидеть в машине и послушать группу Абба на максимальной громкости, какую только вынесут мои уши. Мне потребовалось на это не менее двадцати минут, прежде чем я сумела заблокировать черно белые лица умерших фабричных рабочих, которые, похоже, все еще ощущали потребность каждый день приходить на работу и прижимались лицами к окнам моей машины, как если бы я проверяла, нет ли среди них прогульщиков. Несмотря на капитальный ремонт, превративший старое здание фабрики в роскошные лофты, рестораны, учебные классы, офисные помещения, я была вынуждена идти быстрым шагом и с опущенной головой миновать кирпичные стены, Деревянные потолки и только что отполированные полы, если я надеялась прийти и уйти прежде, чем беспокойные духи заметят меня. Дверь кабинета Софи, увешанная плакатами с радужными пацификами, напоминаниями «Покупайте местные", наклейками на бампер, в том числе одна с надписью «Защитники исторических зданий» продляют им жизнь, и вездесущие графика против круизных лайнеров была приоткрыта. Я легонько постучала, прежде чем войти. Софья встала мне навстречу из-за захламленного стола. Как обычно, в первое мгновение, когда я увидела свою подругу, мне понадобилось пару секунд, чтобы схватить взглядом ее ансамбль. Если бы мне предложили угадать, я бы сказала, что прическу ей делала малышка Скай. Опять-таки, если судить только по огромному количеству разноцветных пластиковых заколок, покрывавших вьющие волосы Софи, словно конфетти, а также выбрала ей наряд. На ней был комбинезон в стиле 1980-х годов с радужными подтяжками, как у героя сериала Морка Минди» и соответствующей расцветки гетры, натянутой на штанины до самых колен. Меня не удивило, что пальцы и её ног были обмотаны радужным трикотажем, выглядывавшим из-под светло зеленых биркенстоков. «Пожизненный контракт», — напомнила мне Софья, отвечая на мой немой вопрос, почему ей разрешается приходить на работу в таком виде. «Доброе утро, миссис Странхольм. Находящаяся в углу комнаты Меган Блэк, выпрямилась от картотейки, в которой она, очевидно, что-то искала. Ее жемчуг на шее и кашемировый кардиган резко контрастировали с нарядом Софи. Видеть их обеих вместе что-то напоминало картинку до и после из реалити-шоу «Что лучше не надевать». «Привет, Маган. Рада видеть тебя снова. С тех пор, как в доме начались съемки, мы почти не пересекались. Знаю. «Доктор Уоллен-Ареси заставляет меня исследовать кирпичные растворы в городе и изобретать краткосрочные и долгосрочные цели для кирпичных стен, которые ранее были отремонтированы», сказала она, пальцами беря в кавычки последнее слово. Люди, которые ни в чем не разбирались, использовали раствор с высокой долей цемента. Такой раствор слишком тяжел для старых кирпичей, от него по ним идут трещины. Это действительно больно видеть, не сомневаюсь, сказала я, изображая горячий интерес. В жертву нужно приносить раствор, а не кирпич. Она улыбнулась Софи. Мы должны поместить это на наклейку на бампер. Отличная идея. Софи выглядела серьезной и даже сделала пометку в блокноте, после чего вернулась за свой письменный стол. Итак, что ты хотела отдать мне на хранение? спросила она. Я полезла в сумку и вытащила замороженную шарлотку в гробике. Стойкий запах дыма обволакивал ее, как саван. Я поставила гробик посреди стола Софи на сложенную газету. Вот это. Можешь поставить его в безопасное место и запереть на замок? Я покосилась на Маган. Он постоянно появляется в самых неожиданных местах, и я не хочу, чтобы он потерялся. Вообще-то. Я была бы только рада, если бы он потерялся, но я не могла произнести это вслух в их присутствии. Софья подняла его и, пристально рассматривая, повертела в руке. «Знаешь», — сказала она, возвращая гробик на стол и открывая крышку, «это кое-что мне напомнило. В музее гипсов в ближайшие несколько месяцев будет работать новая выставка, которую ты, возможно, захочешь увидеть». Софья улыбнулась мне той же улыбкой, Который благодарила меня за подарочную карту для посещения парикмахерской или маникюрного салона. Ей не хватало той искренности, какую я привыкла видеть у моей подруги. Она называется «Живые мертвецы». Меган захлопнула за моей спиной ящик с папками. Фу, вы имеете в виду викторианские посмертные фото? Я отказываюсь на такое смотреть. Это снимки мертвых людей, сидящих на стуле, как будто они все еще живы. «Картинки из ночного кошмара». «Это да, картинка из ночного кошмара», — повторила я, — если не хуже. Я с трудом представляла, какие духи будут сопровождать одно единственное посмертное фото, не говоря уже о целой комнате. Почему ты думаешь, что мне будет интересно взглянуть на них? В моей жизни и без того достаточно травм тебе не кажется? Понимаю. Но эти фото были выбраны потому, что на них изображены чарльстонцы. Во многих случаях фотографии были подарены вместе с личными вещами умерших и выставлены вместе. Но я подумала о тебе, потому что некоторые из изображенных на снимках людей держат амулеты, и, по крайней мере, у одной есть кукла, замороженная Шарлотта. Я посмотрела на Меган. Ее внимание было приковано к папке, которую она достала из шкафа. «Будь девушка, которой принадлежала наша замороженная Шарлотта, жертвой ожогов», — сказала я, вновь посмотрев на Софи, «то никакой фотографии не было бы, верно?» При этой мысли я вздрогнул. «Кто знает, викторианцы делали куда более странные вещи, но не все из этих снимков являются посмертными фотографиями. К тому же ты даже не уверена, что она погибла в пожаре 1861 года». «Я уверена», — сказала я, взглянув на замороженную шарлотту. Запах дыма уже разъедал мне глаза. Софья сокрушенно вздохнула. «Разве ты не пытаешься установить личность девочки-подростка, которая, по всей вероятности, была похоронена на вашем заднем дворе примерно в 1861 году? Ты знаешь, что ее имя начиналось с буквы «Е», и, возможно, оно было «Эванджелина». Так что, по крайней мере, это начало. Я знаю, что это лишь предположение, но, как ты сама сказала, мне даже Ивонна уперлась лбом в стенку, пытаясь ее найти. Она улыбнулась. Это не каламбур. Как я уже сказала, это всего лишь предположение. Ну что тебе терять? Мой разум. У тебя трое детей, Мелани, сомневаюсь, что у тебя осталось много мозгов. У меня только один ребенок, и я чувствую, что почти все дни функционируют только с одной половиной мозга. Я услышала смешок Меган у себя за спиной, но она тут же поспешила замаскировать его под кашель. Понятно. Я пойду. Найду кого-нибудь, кто пойдет со мной, потому что я не собираюсь делать это одна. Софья взяла гробик с замороженной шарлоттой, поставила его в ящик стола и повернула ключ. Я также сожгу немного шалфея, чтобы избавиться от любой токсичной или негативной энергии. Мы с Меган переглянулись. «Хорошо», — сказала я. «Все, что ты думаешь, должно сработать». Она слегка напоминает мне куклу Эдисона, которую мы нашли в доме Джейн. Помнишь? София сделала большие глаза. «О да, мне до сих пор снятся кошмары. Это кукла в гробу, плюшевый мишка по сравнению с ней». Она вздрогнула. «Мне следовало обработать ее шалфеем, но тогда я еще не научилась правильно его наносить». Она взяла газету, на которой стоял гробик, и протянула ее мне. Газета была сложена так, чтобы выделить статью в три колонки. Чуть не забыла. «Ты видела сегодняшнюю газету?» Еще нет. Я взяла газету и пробежала глазами заголовок. «Подсказка или фальшивка?» Мой взгляд упал на следующую строчку. Неужели злые духи угрожают живым, чтобы защитить легендарный алмаз? Погибших пока двое, но что, если их больше? Я даже не глядя, знала, что под статьей будет стоять подпись Юзи Дорф». Я пробежала глазами остальную часть короткой статьи, в основном рекламную вставку о продолжении ее популярной воскресной серии о старых домах, семьях и «Легендах Чарльстона». В ней упоминалось несколько других домов в историческом районе города, по общему мнению населенных привидениями, включая здание старой биржи и ресторан Пуганспорч, Порч», чтобы не чувствовать себя чем-то исключительным. Предполагаю, Джек еще не видел ее, иначе бы он уже позвонил мне. Я на всякий случай проверила свой телефон — но не увидела ни пропущенных звонков, ни голосовых сообщений, ни текстовых. Я тотчас занервничала, но не потому, что думала, что он расстроится из-за негативного резонанса, который может быть воспринят как нарушение нами контракта. Скорее, я нервничала из-за того, что ему это будет до лампочки. Наш недавний разговор и его безразличие к такому развитию событий с тех пор беспокоили меня. но по причинам, которые ускользали от меня. Пока что ускользали. Я вернула газету на стол Софи и взглянула на часы, после чего еще раз проверила время на своем айфоне. Мне пора. Я встречаюсь с Томасом и Вероникой в кухне Марты Лу и пообещала Джейн зайти за ней. Я слышала, там каждому блюду предлагают таблетки для снижения уровня холестерина и тонометр для измерения кровяного давления на каждом столе. Софи скрестила руки на груди, хотя и была почти уверена, что мы с ней обедали у Марты Лу до того, как она помешалась на здоровом образе жизни и стала веганом. Очень смешно. Не то чтобы я ходила туда каждый день, но иногда просто хочется немного ее фирменного жареного цыпленка и кукурузного хлеба. Я люблю ее листовую капусту, но она подает ее только по средам. так что в качестве овощей я возьму запеченные макароны. Меган оторвалась от папки, которую читала. «Простите, миссис Трэнхольм, но вы же знаете, что запеченные макароны — это не овощи, верно?» София оперлась локтями о стол, что могло быть попыткой выглядеть угрожающе, но из-за пластиковой заколки в волосах потерпела полный провал. Мелани считает, что раз они указаны вместе с овощными гарнирами, значит, это тоже овощи. Пожалуйста, не пытайся спорить с ней. Это бессмысленно. Мы с ней спорим по этому поводу уже более десяти лет. Хотя, похоже, ей что-то известно, потому что она заставляет своих детей есть настоящие овощи, даже органические. Но, возможно, лишь потому, что я угрожала позвонить в органы опеки. Брови Меган поползли вверх, Она перевела взгляд Софи на меня, а затем вновь на Софи, но там мудро промолчала. Я перекинула ремешок сумки через плечо, собираясь уйти, но мой мозг пощекотала другая настырная мысль. «Еще кое-что, Меган. Ты упомянула, что когда-то встречалась с Бурайном, и я хотела бы спросить у тебя одну вещь». Она настороженно посмотрела на меня. «Какую именно?» Боро сказал нам, что его родители пропали во время урагана Катрина, занимаясь поисками его младшей сестры. Он когда-нибудь рассказывал про обстоятельства. Меган задумалась над ответом, и ее пальцы поиграли ниткой жемчуга на шее. Он не любил говорить об этом. Нет, он отвечал на мои вопросы, но не вдавался в подробности. Она помолчала. «Признаюсь, мне было любопытно, поэтому я погуглила их имена». Меган взглянула на Софи. «В наши дни ведь все так делают, верно?» Мне хотелось это отрицать, притвориться, будто я выше подобных вещей. Но я вспомнила, как сама искала все эту информацию про Джека, когда мы с ним только познакомились. Я рассеянно кивнула, а затем мысленно отругала себя за то, что не додумалась погуглить родителей Бог. «Нашлось что-нибудь информативное?» Мэган прикусила нижнюю губу. Не очень информативные, просто очень странные. Это почему же? Я нашла статью о Джоли, младшей сестре Бо. Очевидно, за неделю до Катрина она была похищена. Вот почему, когда приближался ураган, мать Бо отказалась эвакуироваться. Она не хотела уезжать на тот случай, если Джоли вернут или найдут какие-то улики, которые могут быть утрачены. Бо с бабушкой и дедушкой отправили в горы, В Алабаму, где у них был дом, переждать ураган и его последствия. Никто не знает, какая судьба постигла его родителей или Джоли. С тех пор их никто не видел и не слышал. Я снова вспомнила мокрые следы, которые, казалось, следовали за Бо и женщиной средних лет, которую я видела на Кинг-стрит. Насколько Джоли была младше В Года на два, не больше». «Значит, сейчас ей около восемнадцати». Услышав в моем голосе облегчение, Меган удивленно подняла глаза. «Да, когда она пропала без вести, ей было три года». «Какой ужас!» — Софи прижала руки к сердцу, несомненно подумав о наших собственных малышах. «Это да», — согласилась я, — Джоли может быть жива и даже не знает, кто она такая. и что у нее есть семья в Новом Орлеане. И еще хуже, что ее мать умерла, так и не узнав, что с ней случилось. «Почему вы думаете, что миссис Райан нет живых?» — спросила Меган в упор на меня глядя. Поняв свою оплошность, я пожала плечами. «Просто предположение. Возможно, потому что я сама мать. Если бы меня разлучили с любым из моих детей, я бы сделала все, что в моих силах, чтобы быть с ним». быть частью его или ее жизни. И, возможно, она уже мертва. Поскольку это не так, я предполагаю, что она умерла. Возможно, и ее муж по той же причине. Мэган кивнула. Думаю, именно поэтому у бой есть свой подкаст. Он долгое время пытался общаться с родителями с помощью медиумов и экстрасенсов, даже самопровозглашенных ведьм и гадалок. Он потратил кучу денег, и все безрезультатно. Он запустил свой подкаст, чтобы развенчать все это. Думаю, он хотел уберечь других людей, чтобы они не бросали на ветер с трудом заработанные деньги. Да, я с жаром кивнул. Это все объясняет, я бы не стала его винить. Я улыбнулась. Шальная мысль жужжала у меня в голове, как настырный комар. Мой муж познакомился с отцом Бо, когда они служили в армии. Его звали Боргард Райен, так что я предполагаю, Бо назван в его честь. Но мне любопытно, когда ты погуглила семью, ты нашла упоминание имени его матери? Вообще-то да, я помню это, потому что я большая поклонница певицы Адель. Закончила я, вспомнив услышанное от Нолы имя, когда она рассказала нам, как играла в задней комнате магазина антиквариат Ренхольмов с доской Уиджа. Меган удивленно посмотрела на меня. «Откуда вы знаете?» «Должно быть отбо. Спасибо, что ответила на мои вопросы. Я это ценю». Я повернулась к Софи. «А тебе спасибо за то, что ты позаботилась о Шарлотте и сообщила мне об экспонате в гипсе. Я дам знать, если что-то найду. И даже угощу тебя фруктовым коктейлем. А если я этого не сделаю, ты можешь купить мне дюжину пончиков. Я попрощалась и направилась к двери. «Ты так и не ответила на мое электронное письмо!» — крикнул мне вслед Софи. «Но ты все еще мне нужна, чтобы помочь раздать в эти выходные листовки про общественный сад, который я открываю. У меня есть костюм кукурузного початка и костюм помидора. Можешь выбрать любой, какой больше нравится, а я надену другой». «Извини, мне звонят», — сказала я. поднося к уху телефон и делая вид, что слушаю. Помахав Софьи, я вышла из ее кабинета и закрыла за собой дверь. Когда я ехала по тред стрит Джейн уже ждала на подъездной дорожке, а когда я притормозила за красным Феррари, бросилась к машине. Она что-то кричала на бегу, поэтому я опустила стекло возле пассажирского сиденья, чтобы услышать — «Не останавливайся!» — крикнула она. «Я догоню!» Я не была уверена, что она собралась делать. Возможно, она насмотрелась серии про приключения Джека Райана, но когда я взглянула ей за спину, то увидела Харви и Марка. Они, как угорелые, неслись ко мне, а вслед за ними, неторопливой походкой, шествовал Джек. Я протянула руку и, открыв дверцу машины, нажала на кнопку, чтобы поднять стекло. Джейн едва успела юркнуть внутрь и захлопнуть дверь, когда к нам подбежали Харви и Марк. Харви стукнул кулаком по лобовому стеклу и помахал экземпляром газеты, чтобы мне не пришлось спрашивать Джейн, чем они так расстроены. Мы с ней смотрели, как Джек небрежной походкой идет к машине. Он показал мне большие пальцы и жестом велел уезжать, а сам улыбаясь, небрежно обнял Харви за плечи. Тот поспешил смахнуть его руку, я приоткрыла окно. "Ты уверен?" крикнула я Джеку. Он кивнул и пальцами изобразил пистолет. "Желаю вам приятно провести время. Я, наверное, поведу близнецов в парк, если не будет дождя". Мы с Джейн уставились на его небрежную позу, дивясь его способности не обращать внимания на то, что кто-то кричит ему в ухо. Марк выхватил у Харви газету и указал на статью Сьюзи. Сегодня ушли двое моих парней. Не хотелось бы мне узнать, что за этим стоишь ты. Джек снова дал мне сигнал уезжать, поэтому, быстро помахав ему и секунду помедлив, чтобы убедиться, что он не передумает, я отъехала от бордюра, чудом не сбив при этом Марка. Чему была несказанно рада, так как я обожаю мою машину? Как прошел твой день? — спросила Джейн. — Очень смешно. — Ты слишком много болтаешься с Джеком. Я указала позади машины на кричащих мужчин. Когда это началось? — Практически сразу, как только ты ушла этим утром. Я была занята детьми, поэтому не вмешивалась. Джек сказал, что сам разберется. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидела, что Джек стоит, скрестив руки на груди, и слушает, как Марк что-то кричит ему. «Прежде чем цвернуть с улицы в сторону Ист-Бэй, я успела заметить, как он вытер лицо. Он выглядел обеспокоенным?» «Нет, а он должен...» Помедлив мгновение, я кивнула. «Мы с Джаком предпочитали не распространяться про наш неортодоксальный уговор с Марком и Харви. Не хватало нам, чтобы друзья и семья считали нас такими же жалкими, Какими мы считали себя сами. Да, сказала я. Если съемку придется остановить, виновная сторона будет считаться нарушившей договор с довольно серьезными вытекающими последствиями. И что еще? Ты мне что-то не договариваешь? Почему ты так говоришь? Джейн тяжело вздохнула, и я предположила, что, вероятно, она тоже закатила глаза. Потому что я твоя сестра. «И как и мама, знаю, когда с тобой что-то не так. Я чувствую это вот здесь». Я покосилась на нее, сидящую на пассажирском сиденье. Она трогала пальцами шею. «В том самом месте, которое горит, когда съешь что-то слишком сладкое? Я не думаю, что я когда-либо ела что-то слишком сладкое. Так что нет». Она снова вздохнула. «Да, что-то не так». Это как-то связано с нашей встречей со Сьюзи Дорф в женском туалете бакалейной лавки. Стараясь ненароком не наехать на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, я повернул налево, на Ист бэй Накануне вечером прошел сильный дождь, оставивший на дороге глубокие лужи, но, по крайней мере, дорога была пуста, что бывало не всегда. Частые наводнения... В известной мере компенсировали букеты цветов в горшках и оконных ящиках и пышные кисти лоз глицини, украшавшие священный город весной. «Я боюсь первого весеннего паводка, а ты?» Это напомнило мне, что в моих резиновых сапогах дырки, и мне нужна новая пара. «Мелани?» — мое имя предполагало предостережение. «Хм?» — я продолжала смотреть на дорогу перед собой — Ладно, ты не обязана мне все рассказывать. Она сжала мою лежавшую на руле руку. Просто помни, вместе мы сильнее. Я кивнула. Я помню. Просто держись подальше от кладбищ, хорошо? Не думаю, что смогу пройти через это снова. Я скользнула по ней взглядом. Интересно, говорила ли она с нашей матерью? Я остановила машину на стоянке. перед приземистым розовым зданием, в котором располагалась кухня Марты Лу, и у меня уже заранее потекли слюнки. Я заметила машины Томаса и Вероники. «Ага, значит, они уже там. И, надеюсь, у них есть столик, так как у дверей уже выстроилась очередь». «У тебя всё нормально?» — спросила я у Джейн, указывая на машину Томаса. «Конечно. Почему ты спрашиваешь?» Я подняла брови и отошла в конец очереди. Мы разместили наши заказы и присоединились к Веронике и Томасу. Они уже потягивали сладкий чай, и белые пенопластовые тарелки стояли рядом с пластиковыми вилками и бумажными салфетками. Томас, как истинный джентльмен, встал и выдвинул для нас стулья, а Джейн в знак благодарности улыбнулась и сказала. «У тебя чай. Он сладкий». «Верно». — сказал Томас и сел, неловко подогнув под маленьким столиком длинные ноги. Поздоровавшись со всеми и немного поболтав, в основном, чтобы Джейн не чувствовала себя скованно, мы все принялись за еду, зная, что как только мы начнем, нам будет трудно оторваться от вкусных запеченных макарон и супа из бами. Наконец, мы насытились, и Томас вытащил из кармана пиджака блокнот. — Итак, «Вы готовы услышать кое-что новое?» Я не была, потому что собиралась положить в рот очередной кусок, но вместо этого кивнула и сделала глоток сладкого чая. Мы все подались вперед, наблюдая, как Томас перелистывает страницы, прежде чем остановиться на одной из них. Я посетил родителей Лорен во Флориде, чтобы лично поговорить с ними. Они были рады меня видеть — и до сих пор не оставили надежды найти дочь. «Ее нет с тех пор, как нет Адриены, сказала Вероника. «Думаю, мы все чувствуем одинаковую утрату. Джейн обняла Веронику и притянула к себе. «Это было не для слабонервных», — продолжил Томас. «Лорен была их единственным ребенком. Они сохранили ее спальню такой же, какой та была в последний раз», когда Лорен навещал их, как будто в любой момент ждали ее возвращения. Он полез в карман, вытащил небольшую стопку фотографий и положил их на стол. «Я сделал их, пока был там». Джейн прищурилась, рассматривая один из снимков, как будто пыталась разглядеть больше деталей. «Это все призы парусной команды?» Томас кивнул. «Мать Лорен сказала, что ее дочь обожала ходить под парусом едва ли не с самого рождения. и что Лорен всегда была счастлива на парусной лодке. Джейн пальцем указал на что-то на снимке и повернула его к Томасу. «Вот этот большой. Он похож на пресс на фото из ежегодника. Это он?» «Зоркий глаз», — похвалил Томас. Джейн густо покраснела. Я подумал то же самое. Он вытащил свой телефон и несколько раз, проведя пальцем по экрану, повернул его к нам. Вероника протянула мне очки для чтения. Томас, между тем, продолжил. «Я сфотографировал страницу ежегодника, чтобы не брать все это с собой. Это командное фото с призом национального чемпионата. Он похож на тот, что был в комнате Лорен, но не совсем. Я знаю, потому что проверил. Настоящий приз должен храниться вместе со всеми другими спортивными наградами колледжа в запертой стеклянной витрине». «Но его там нет», — тихо сказала Вероника. Мы все, как по команде, повернулись к ней. Она посмотрела на свои сложенные на столе руки. После смерти Адриены я провела много времени, гуляя по кампусу. Мне нужно было чувствовать ее. Как будто, увидев вещи, которые она видела и любила, я частично могла ее вернуть. Наверное, я также искала улики, что-то, что могло бы подсказать мне, о чем она так упорно пыталась поговорить со мной, прежде чем ее убили. Вероника подняла чашку с остатками водянистого сладкого чая и сделала глоток. Я пошла взглянуть на приз, потому что Адриэна так горделась им, как будто сама ходила под парусом. Когда его в витрине не оказалось, где, по идее, ему полагалось быть, я поинтересовалась у тренера команды. Он сказал, что разрешил капитану взять его домой, чтобы показать отцу, который, по-видимому, в то время был серьезно болен. Капитан принес его обратно в свою спальню, но прежде чем смог вернуть его в витрину, заявил, что пресс украли из его комнаты. «Есть идеи, кто мог это сделать?» — спросила я. Томас покачал головой. В то время они думали, что это розыгрыш, и что в конце концов он обнаружится. Но этого не случилось. Вероника взяла у Томаса телефон, чтобы лучше рассмотреть фото из ежегодника. Этот парень, тот, кто держит приз. Кажется, я его помню. Насколько мне помнится, он из тех ребят, что помогали Адрее не переносить вещи, когда она и ее соседка по комнате переехали в большую комнату в общежитии. «Чарли Бликрот, сказал Томс. «Капитан парусной команды и бой фронт Лорен. Мы втроем повернулись к Томасу, ожидая, что он нам скажет. И с алиби. Он был выпускником, но пропустил выпускной, чтобы присоединиться к команде для кругосветного плавания. Когда Адриэна была убита, а Лорен исчезла, он огибала конечность Южной Америки. Он перелистал другую страницу блокнота. Вот где становится интересно. Я заметил. что весьма обширная коллекция компакт-дисков Флорен хранилась в доме ее родителей и осталась нетронутой. У нее был довольно эклектичный вкус в музыке. От классики до регги и почти все, что между ними. По словам ее отца, ее фаворитом была электронная авангардная музыка 80-х, особенно в исполнении широко известной исполнительницы и звукорежиссера по имени Лоры Андерсон. Правда, я никогда не слышала такой. пока не занялся этим делом. «Никто не слышал», — буркнула я. Джейн бросила на меня взгляд няни, каким она смотрела на детей, когда те капризничали. Кажется, в начале восьмидесятых у нее был неожиданный поп-хит, что-то очень навязчивое, если я правильно припоминаю. «О, Супермен!» — однажды услышав, уже не забудешь. К сожалению, песня длится 8 минут, Если кто-то способен выслушать ее целиком, он сильнее меня. Думаю, требуется более изощренный слух, чтобы ее оценить. Я подняла бровь. Томас прочистил горло. «Да». Ее отец сказал, что один из последних концертов, которые посетила Лорен, был в Колумбии в Университете Южной Каролины, где выступала Андерсон. Томас нами умолк. Она сказала матери, что едет туда со своим новым бойфрендом. и что «О, Супермен!» — ее новая любимая песня, потому что она напоминает ей о нем. «В смысле, не о Чарли?» — уточнила Вероника. «Именно. Они удивились, потому что Лорен не говорила, что они с Чарли расстались. И они были немного обеспокоены, что Лорен скрывала от них эти новые отношения. Она даже не назвала родителем его имени, потому что не хотела сглазить». Она якобы собиралась подождать, чтобы убедиться, что это серьезно, и лишь потом представить его родителям. Они утверждали, что у нее действительно хорошая голова на плечах, и доверяли ее суждениям. Это так странно, сказала я. Джейн посмотрел на меня. Что именно? Что ей нравился о Супермен? Да, но также то, что она никогда ничего не рассказывала родителям, о своем новом парне. «И это еще не все», — продолжил Томас. «Я получил анализ почерка, в котором сравниваются известные образцы почерка Лорен как с запиской, оставленной в ее комнате в общежитии, так и с открытками, которые периодически получали ее родители. Они не совпали. Они были очень похожи, и этого хватило, чтобы одурачить несчастных родителей». Но под микроскопом стало видно, что это подделки. Вероника откинулась на спинку стула, её хлебный пудинг остался нетронутым, пальцем машинально рвали на клочки бумажную салфетку. То есть, по-вашему, это означает, что убийство Адриэны и исчезновение Лорен как-то связаны? — Вполне возможно, — ответил Томас. — Особенно, если Лорен уехала не по своей воле. Они знали друг друга, и Лорен исчезла примерно в то же время, когда была убита Адриэнна. Так что да, они могут быть связаны. А может, это просто совпадение. Мы с Джейн переглянулись. «Вот только совпадений не бывает», — тихо сказала она. Я покосилась на хлебный пудинг Вероники. «Интересно, не будет ли невежливо спросить у нее, собирается ли она его есть?» Рядом с ним уже начала расти горка порванных на клочке салфеток. Я вновь переключила внимание на Томаса. «Так куда же мы поедем отсюда?» «Пока не знаю. Мы приложим усилия, чтобы найти Лорен. Ведь теперь мы знаем, что она не отправляла эти открытки. Отличной зацепкой было бы сумей мы найти недостающую часть кулона Адриены. Предположу, что...» Поскольку мы его не нашли, он либо уничтожен, либо спрятан там, где его никому не найти. Возможно, это сделал ее убийца. Томас многозначительно посмотрел на Джейн и на меня. Хотелось бы пойти к этому человеку и спросить его напрямую. «Согласна», — сказала я. «Но есть кто-то еще, кто-то, кто не хочет, чтобы я разговаривала с Адрианой. Этот кто-то столкнул меня с лестницей. «Думаю, Адриэна не использует свою силу, чтобы появиться перед нами, потому что та может ей еще понадобиться, чтобы защитить нас от... Кто бы это ни был». Джейн села прямо. «Если только не найдется место, где Адриэна, может быть, одна... Кстати, а где она похоронена?» — спросила она, повернувшись к Веронике. «На кладбище Магнолия». Вероника помолчала, потом посмотрела на меня. «Ты думаешь, это хорошая идея?» «Нам не обязательно идти ночью», — предложила Джейн. «Нам не обязательно вообще туда идти, по крайней мере, вместе. Могу только представить пара духов, выстроившихся в очередь, чтобы поговорить с нами. Но еще больше. Мне не нравится идея, что кто-то из нас пойдет туда в одиночку». «Я не вижу альтернативы, Мелань. Если только ты не хочешь, чтобы я привела маму, «Только не это!» «Что ж», — сказала Джейн, скомкав салфетку и бросив ее на тарелку. «Тогда начинай репетировать песни группы Абба. Когда мы вышли из ресторана, снова пошел дождь, я с помощью пульта открыла дверь машины, мы с Джейн со всех ног бросились к ней в бесплодной попытке не промокнуть. Ни она, ни я даже не попытались пристегнуть ремни безопасности, глядя вместо этого на брызги дождя на лобовом стекле. Джейн первой нарушила молчание. «Мне кажется, Вероника знает больше, чем говорит нам». «Почему ты так думаешь?» «Потому что она рвала за обедом салфетки?» «Это». А также из-за ее чувства вины Вероника до сих пор корит себя за то, что подвела Адриэну. Чаще всего это просто некое чувство. С годами я научилась прислушиваться к своей интуиции. Она никогда не ошибается. Я сжала руль и впилась взглядом в свое обручальное кольцо. Мне не дают покоя. Телефонные звонки Адриэн и Вероники перед ее смертью. Возможно, Адриэнна не рассказала ей всего, но что, если она все же что-то сказала? А какие могут быть у Вероники причины скрывать это от нас? Джейн натянула ремень безопасности, и замерла, увидев что-то на полу перед собой. Она наклонилась и подняла красную подушку в форме сердца. «Я бы спросила, почему ты возишь ее в своей машине, но что-то подсказывает мне, что это не ты положила ее сюда». Я уставилась на подушку, теперь в машине ощущался слабый запах ванильного мускуса. «Нет, не я». Я застегнула ремень безопасности и включила заднюю передачу. Пока я выезжала с парковки, мы обе молчали. Ни одна из нас не проронила ни слова, пока я не свернула на море Сандрайв. И тогда мы обе, как по команде, фальшиве, загорланили Ватерлоу.